Этому фокусу я, хвала магистрам, успел уже выучиться как следует. Закрыл лицо руками, быстренько нарисовал в воображении первую попавшуюся рожу, максимально отличную от моей, пробормотал одновременно два заклинания, проявляющие иллюзию вслух, закрепляющие про себя. И только потом спросил, а зачем? Я предупредил ребят, что пригласил приятеля посмотреть, как мы работаем, но не стал говорить, что этот приятель ты. «Лучше им этого не знать. Ты все-таки слишком важная персона. Захотят показать себя наилучшим образом, будут бояться ошибиться. Какая уж тут работа. Я не сам, конечно, буду, но я один — это полбеды. Справимся. На ребятах уже давно можно держаться. Они удивительные молодцы. Рожа у тебя смешная получилась». Почему-то всегда смешная получается, если я не стараюсь сделать что-то конкретное, а леплю, что попало. Видимо, специально для того, чтобы при мне было не страшно. Ошибаться и вообще все. Похоже, я этого очень хочу». «Чтобы тебя не боялись?» — удивился Малго. «Ну надо же. Надо быть по-настоящему страшным человеком, чтобы всерьез этого хотеть». «Да не то, чтобы по-настоящему страшным», — усмехнулся я. Просто я же несколько лет ходил в мантии смерти, и весь город от меня дружно шарахался. Ужасно надоело. Счастье, что больше не надо ее носить. А, кстати, это правда, что ты плевком убить можешь? Могу. И смертным шаром воли лишить тоже запросто. Но это вовсе не означает, будто я с утра до ночи с удовольствием занимаюсь подобной ерундой. Малда посмотрел на меня с нескрываемым восхищением. Видимо, теперь со мной стало еще интереснее, чем раньше. Могу его понять. Когда-то я сам зачарованно пялился на смертоносные руки шурфа Лонли Локли. И, будем честны, именно поэтому захотел с ним подружиться. Ради тех удивительных ощущений, которые испытывал, находясь рядом с совершенным убийцей, которые не просто безупречно вежлив со мной, но и, страшно сказать, постоянно печется о моем благополучии. А что перчатки смерти оказались далеко не единственным достоинством моего друга, так это мне просто повезло. Ну, или нам обоим. «Можешь сколько угодно делать вид, будто ты совсем не страшный, но справедливости ради следует признать, что рядом с тобой сложно чувствовать себя в полной безопасности», — наконец сказал Малдо. «Как будто вдалеке от меня это просто», — вздохнул я. На самом деле есть только один способ быть в безопасности, хоть рядом со мной, хоть на другом краю Вселенной. Не бояться. Никакой иной безопасности не существует в природе. Кто тебе такую глупость сказал? Звучит здорово, — обрадовался он. Это совершенно новая для меня концепция, и я ее обдумаю. Но не прямо сейчас. Мои коллеги вот-вот будут тут, и начнем работать. Как тебя им представить? «Да как угодно. Любое имя сойдет. Лишь бы ты его помнил. На меня в этом смысле надежды мало». «Тогда будешь пелле да ёрла», — решил Малда. «Так звали моего начальника, с которым мы когда-то строили виллы на побережье. Отличный мужик. Бывший послушник ордена водяной вороны, сбежавший оттуда чуть ли не на первом году обучения из-за разногласий с наставниками. Как он при этом жив остался, не понимает вообще никто». Потом долго жил где-то, не то в Конкулехе, не то в Лумукитане, я их вечно путаю. Ходят слухи, что он был там кровожадным разбойником и нажил огромное состояние, которое до сих пор зарыто где-то на одном из островов в Халтаре. Хотелось бы верить, но, подозреваю, Пелле всё выдумал, потому что очень уж здорово звучит. Он, видишь ли, поэт, и красота художественного образа для него важнее скучной житейской правды.